Отношение к богатству Отношение русских к деньгам и богатству весьма своеобразно. Сама возможность обогащения как бы не предусмотрена традиционным русским воспитанием и образом жизни. Не рассчитан русский человек на богатство. Если же он разбогатеет, то чувствует некоторую растерянность и не знает, что теперь делать. Нередко он начинает блажить, сорить деньгами, как новые русские. Например, миллионер Сава Морозов финансировал революционные марксистские организации, которые добивались ликвидации Морозова и прочих фабрикантов как класса. Другие богатей просто швырялись деньгами, жгли их, прилюдно, били зеркала в трактирах, шумно пропевали, содержали около себя своры родственников и знакомых, жертвовали на всевозможные общественно полезные и бесполезные нужды. На свою деятельность предприниматели смотрели не только и не столько, как на источник наживы, а как на выполнение задачи, своего рода миссию, возложенную Богом или судьбою. Про богатство говорили, что Бог дал его в пользование и потребует по нему отчета, что выражалось отчасти в том, что именно в купеческой среде были чрезвычайно развиты и благотворительность, и коллекционерство, на которые смотрели как на выполнение какого-то свыше назначенного долга. Нужно сказать, что в России вообще не было того культа богатых людей, который наблюдается в западных странах. Не только в революционной, но и в городской интеллигенции к богатым людям было не то что неприязненное, а малодоброжелательное отношение. Даже в купеческих группировках на бирже богатство не играло решающей роли. Аристократы проигрывали свои состояния в карты, кормили целые таборы цыган, устраивали батального размаха охоты и тому подобное. Некоторые из знаменитого российского дворянства считают за помрачение знатности своей сойти до мещанской бережливости. «Умножение долгов почитают они единственным и благороднейшим промыслом», — писал Сумароков. «Служив отлично, благородно, долгами жил его отец, давал три балла ежегодно и промотался на конец», — писал Пушкин об образе жизни Онегина-старшего. Младший, судя по роману, продолжил традицию. Европейцы с детства знали, как жить в соответствии с достатком. Если доход, скажем, тысяча гульденов, то положено иметь свой дом». Если пять тысяч – пару лошадей, если десять тысяч – большой особняк с фонтаном, а если миллион – то иметь коллекцию старинной живописи и проводить лето на ривьере. Есть правила, как вести себя сообразно со своим богатством. Русские же не умели и не умеют быть богатыми. В обществе отсутствовали стереотипы поведения богатых людей. Этих правил нет и сейчас. Достаточно посмотреть современные российские фильмы «Лубки» якобы о жизни новых русских, чтобы убедиться, представления населения о богатстве не изменились с XIX века, когда крестьяне искренне полагали, На царе-батюшке золотые лапти, бархатные обмотки, везде зеркала да мебель магазинная. Русские богачи потому и ведут себя странно, что долгое время по-настоящему богатых людей просто не существовало. До XVIII века их было всего-то несколько десятков или сотен семейств. На протяжении большей части XVIII несколько тысяч В конце XVIII века, в относительно благополучный период, среднестатистический житель Российской империи тратил на покупки 17 копеек в год. И лишь в XIX веке в провинции стали появляться относительно богатые люди неаристократического происхождения. Откуда им было взять адекватный образ жизни? Ну, а XX век... Снова катком прошелся по социальной структуре, уравняв всех настолько, что 30-процентная прибавка к зарплате казалась уже верхом материального благополучия. «Желания людей становились все более непритязательны», — пишет Зубкова о сталинской эпохе. Но эти слова характеризуют отношение к богатству на всем протяжении русской истории. Набор благ, составляющий для большинства современников предел мечтаний, оскудел настолько, что стабильная зарплата, дающая возможность прокормить себя и семью, постоянное жилье, пусть даже комната в коммунальной квартире, уже считались подарком судьбы, настоящим счастьем. Восприятие счастья как отсутствие несчастья формировала у людей особое отношение к жизни и ее проблемам.